Аналитический склад ума. Определение. Умение мыслить и рассуждать. Природная склонность к изучению и анализу. Категории. Связанные с достижениями. Связанные с взаимодействием. Схожие качества. Логичность и рациональность. Возможные причины. Ум. Огромное любопытство. Стремление к порядку. Страх совершить ошибку. Интерес к тому, как все устроено. Родители, поощрявшие поиск причинно-следственных связей. Эмоциональная отстраненность. Перфекционизм. связанные поведение. Стремление задавать вопросы. Чтение по теме для более глубокого понимания. Изучение вызывающих любопытство вещей. Склонность к экспериментированию. Начитанность выдвижение теорий и попытки их доказать, зацикленность на мелочах, интерес к человеческому поведению и психологии, неспособность отпустить ситуацию, пока не будут изучены все возможные варианты, поиск скрытого смысла в том, что говорят и делают люди, поиск закономерностей и причинно-следственных связей, потребность классифицировать, и наводить порядок в жизни. Изучение цепной реакции, запускаемой решением. Дискомфорт от сарказма и шуток. Зацикленность на мельчайших подробностях. Неумение отпускать. Потребность понимать причину процесса, действия или поведения. Персонаж демонстрирует меньше эмоций, чем большинство людей. Персонаж ценит факты, а не эмоции организованность и логичность соблюдение распорядка и плана персонаж задается вопросом что если персонаж радуется возможности объяснить как что то устроено персонаж говорит правду даже если это причиняет боль да это платье тебя полнит скептическое отношение к новым идеям убеждениям или истинным без доказательств трудности при взаимодействии с людьми, светская беседа и тому подобное. Острая наблюдательность. Персонаж распознает ложную информацию и опровергает ложные убеждения. Персонаж лишает других радости от события, рационализируя его. Персонаж силен в математике. Персонаж ведет дневник, где фиксирует мысли и наблюдения. Способность быстро и точно оценить ситуацию. Связанные мысли. Зачем она спрашивала меня, как выглядит, если не хочет слышать правду? Лиам так боится темноты. Наверное, с ним что-то случилось в детстве. Не понимаю любовных ритуалов. Почему прямо не сказать о своих чувствах? У каждого есть свое мнение. Но никто даже не пытается найти факты. Связанные эмоции. Внутренняя противоречивость, решимость, скептицизм. Положительные аспекты. Персонажи с аналитическим складом ума — мыслители. Зачастую они видят проблему или ситуацию гораздо глубже, чем окружающие. Им нравится процесс метафорического упрощения объекта или проблемы до базовых составляющих, который позволяет понять, что работает, а что требует улучшения. Эти персонажи индивидуалисты. Они целеустремленные, умные, умеют решать проблемы. Отрицательные аспекты. Персонажи с аналитическим складом ума склонны зацикливаться на деталях и упускать общую картину. Их ум постоянно работает, из-за чего им сложно расслабиться и наслаждаться общением. Их неустанное желание анализировать всех и все может вызвать у окружающих чувство неловкости – По этим причинам персонажи с аналитическим складом ума с трудом устанавливают с людьми значимый контакт. Пример из сериала. Шелдон Купер из теории большого взрыва подходит ко всему с точки зрения аналитики, основывает почти каждое решение на математической вероятности. Его жизнь — Выстроена в рамках строгого распорядка, но наладить социальные контакты он не может. Персонаж превосходит всех по уровню интеллекта и в то же время не может постичь эмоциональную составляющую дружбы. Физик-теоретик Шелдон не станет поддерживать гипотезы без глубоких эмпирических доказательств. Его действия продиктованы логикой и фактами, а не эмоциями. Дополнительные примеры из литературы и кино. Шерлок Холмс. Майк Макдермотт. Шулера. Линкольн Райм. Серия книг о Линкольне Райме. Черты второстепенных персонажей, способные привести к конфликту. Адаптивность, любовь к приключениям, нелогичность, импульсивность, склонность к драматизации, паранойя, сентиментальность. Сложности для персонажа с аналитическим складом ума. Тяга к хобби или деятельности, которая нелогична, но приносит удовольствие. Употребление алкоголя. Посещение праздных мероприятий, коктейльных вечеринок, где надо вести светскую беседу и так далее. Большое количество времени в обществе маленьких детей. Страх или фобия, которую невозможно проанализировать или объяснить.